Два. Прибыть вовремя не вышло. Когда двери вагона открылись, предлагая людям сойти, последний житель Литл оушена заканчивал свою вечернюю трапезу. Я теперь понимаю, что вы имели в виду, когда упоминали чистый воздух. Давно я не наслаждался таким обилием ароматов. Этот аромат источают нарциссы. Я думаю, во всей Англии не найдется столько цветов, сколько растет на наших полях. На этом можно построить неплохой бизнес. Здесь нашли им применение получше. Некоторые утверждают, что масло нарциссов, втертое виски или суставы, расслабляет и помогает уснуть. Люди верят, что цветы помогают? Люди верят во все, лишь бы это избавило их от проблем. «Прошу на борт, этот транспорт за нами». Эпп не спеша ходился по дорожке из камней, то и дело раскачиваясь из стороны в сторону, словно хотел вытряхнуть пассажиров. Несмотря на то, что солнце уже зашло за горизонт, разглядеть желтый оттенок на полях труда не составляло. Конца линиям нарциссов не было. Чем ближе подъезжали к городу, тем слаще становился воздух. Неподготовленный желудок доктора начал нездорово урчать. Отсутствие обеда, приторный наглый запах и постоянное укачивание делали свое дело. Чтобы хоть как-то отвлечься и не испортить брюки соседу, Август Морган мысленно перенес себя в свое райское место. Так он делал каждый раз, когда происходящая ситуация была сложной и неприятной. Немного концентрации. И вот он сидел мальчиком у берега моря. Рядом отец курил трубку, отшвартовывая лодку, а мама готовила сэндвичи. «Август, ты не можешь вечно избегать нашего поединка?» Его брат, хоть и был младше, но в свои тринадцать лет выглядел намного старше. Да и физические данные у него были лучше. И вот он в полосатых шортах бьет по воде, чтобы достать Августа и заманить его на очередной бой. Этот кадр жизни самый яркий. Дорогие ему люди рядом. «Август, тебя тошнит, мой милый?» Голубые глаза матери с заботой смотрели на ребенка. «Да, мам, дело заставило срочно отправиться, и я не успел ничего перехватить по пути». Да и повозку сильно трясет и качает. Но ты же сейчас здесь, с нами. Подыши полной грудью. Действительно, воздух стал иным. Немного солоноватым, влажным, свежим. Доктор Морган, за этим мостом начинается Литтл Оушен. Место, подарившее королевству вкуснейшие рыбные деликатесы. И переживающее не лучшие свои годы. Когда Август открыл глаза, он понял, почему воздух изменился. Повозка преодолевала мост. Так вы живете на острове, я так понимаю. Под нами морская вода. Первые поселенцы делали здесь заводь, чтобы ставить сети. Позже волны размыли этот берег до конца, отделив нас от материка. В итоге под мостом образовалась воронка. Местные считают, что там поселился водяной дух, который тащит на дно любого, кто зашел глубже пояса. А были жертвы? В основном здесь скапливается весь морской мусор. но периодически можно выловить и утопленника. Обычно это бедолаги, которые ныряют сюда за ценностями и по глупости позволяют воронке затянуть себе. Напомните мне об этом, если я вдруг решу немного поплавать. Я рад, что чувство юмора вас не покидает, но поверьте, ситуация сейчас такая, что, боюсь, времени у вас ни на что не останется. Август обладал уникальным свойством шутить там, где это было совершенно неуместно, но все же порой ему это помогало. Остатки пути компания провела молча. Август вновь отправился в свое тихое место в сознании. Его же компаньон смотрел на пейзажи, которые видел сотню раз, и по причине унылой картины то и дело вздыхал. Морской городок сейчас был лишь тенью прошлых красот. Остаток краски на фасадах говорил о том, что дома не всегда были серыми. Просто и сейчас ценности жильцов изменились. Никто уже не смотрел на то, как ты живешь. Не заботил соседей и твой внешний вид. Всех беспокоил один и тот же вопрос. Поспать сегодня удалось. В лучшие годы дорога до поместья могла впечатлить своей красотой. Дома по цветом газовых светильников имели очаровательные виды. Сейчас же все выглядело иначе. Если бы Август был сейчас здесь и сосредоточенно изучал картину за окном, то заметил бы, что у многих окна завешены черным, либо вовсе закрыты ставнями. Ведь те, кто столкнулся со смертью в этих краях, жить здесь больше не хотел. Но фактически Августа здесь не было. Покидать реальность Август научился еще ребенком, когда ему самому понадобилась помощь врача. Сэр Джей Джей Байтон, так было написано на его кабинете, не особо вникал в историю своих больных, однако с успехом их лечил. Он не раз говорил юному Моргану, что все проблемы берутся из головы. Когда человек находится в состоянии повышенной тревоги, для трезвой мысли хорошо бы взять себя в руки. По словам Сыра Байтона, с этим может справиться каждый. Достаточно отправить свое сознание в спокойное место лишь на короткий промежуток, чтобы прийти в себя. Понимал Август, конечно, мало, но уяснил для себя две вещи. Когда он вспоминает пикнику моря, ему становится хорошо, и после решения становятся обдуманными. А вторая... что он хочет быть таким же, как доктор Байтон. Проблема со сном касалась не всех в этом городе, и сторож поместья был тому примером. С большой неохотой он шел к воротам, чтобы впустить ночных гостей. Каждый раз, когда его будили, он проклинал виновника и боялся, что больше заснуть у него не получится. Страхи эти были необоснованы. «Вы должны были прибыть раньше». Недовольства в голосе сторожа не было. — Больше переживания. — Граф себе места не находит.